Шел я по улице незнакомый, И вдруг услышал вороний грай, И звоны лють, и дальние громы, Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, Было загадкой для меня. В воздухе огненную дорожку Он оставлял и при свете дня, Мчался он бурей, темной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Поздно. Уж мы обогнали стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, Через Неву, через Нил и сену, мы прогремели по трём мостам, И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд Нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я?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 Она лежала вместе с другими Здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, Дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, Остановите сейчас вагон! Машенька, ты здесь жила и пела, Мне жениху коверт, кола, Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла, Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой Шел представляться императрице И не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, Только оттуда пьющий свет. Люди и тени стоят у входа В зоологический сад, Планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, И мостом летит на меня. Всадник, длань в железной перчатке И два копыта его коня. Верный твердынею православья Врезаны саки в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить, Машенька. Я никогда не думал, что можно так любить и грустить.